Несколько позже. Группа, оставшись наедине, проводит первое обсуждение услышанного. «Не понимаю», – с недоумением произносит Ин Джон, – «почему нельзя сразу было сказать, чего от нас хотят? Если бы сказали, что никого выгонять не будут, то сейчас бы с Юн Ми уже было так, как хочет президент Сен Хион. Разве нам жалко немного ее подучить? Мне вот совершенно не жалко. Мне кажется, что президент с самого начала так и хотел сделать» отвечает ей сунььон помнишь когда он нас собрал чтобы познакомить с Юнми только тогда это не получилось из-за его нездоровья почему нельзя было сказать об этом потом не понимает инжон может это должен был сделать менеджер ким предполагает суннььон смотри как президент на него разозлился Не думаю что менеджер ким смог бы так хорошо передать слово сабанима продолжает не понимать инжон о таком должен говорить сам Сан Хион. Может, он об этом забыл? Делает предположение уже Кюри. Я слышала, что у господина Сэнхёна в последнее время неважно со здоровьем. Божечки какие! Восклицает Барам. Тогда выходит, что менеджер Ким не виноват? Ну, наверное, в чем-то он виноват, раз президент так на него ругался, говорит Джихён и предполагает. Наверное, мы просто всего не знаем. Президент Сэнхён справедливый человек. Плохо, что у него ослабло здоровье. Да, плохо, кивая, соглашаются с ней все остальные. Что будем делать с Юнми? спрашивает Хюмин. Думаю, нужно извиниться и предложить начать отношения заново, говорит Сун Йон. Юнми девочка не злая. Странная немного, но это из-за ее таланта, как сказал господин президент. М да, действительно странная, задумчиво произносит Джихион и спрашивает. И кто это сделает? Кто будет извиняться? «Наверное, это надо поручить лидеру группы», – предлагает Борам. «Я?» – удивляется Кюри. «Почему я?» «Ты лидер», – напоминает Барам. «И потом, ты же знаешь, что это вы, сын Джон, виноваты». Когда президент сен кричал на менеджера Кима, я думала, что еще чуть-чуть и умру от страха. Если бы он так закричал на меня, я бы точно умерла. А я ведь ни при чем. Так что ты виновата еще и в том, что все испугались. Все правильно. «Извиняться тебе?» Кюри тяжело вздыхает. «Ладно», — говорит она, — «раз я лидер группы, только вы мне слова придумайте, хорошо?» «Какие слова?» — не поняв, спрашивает Суньон. «Для извинения», — поясняет Кюри, — «чтобы не перепутать». «Да офигеть!» — сжимая плечи и разводя руки в стороны, возмущается Барам. «Когда вы дрались, слова из тебя без проблем выскакивали. А теперь они куда-то вдруг подевались?» А если мы их тебе напишем, то тогда получится, что это мы извинились, сама придумывая, что сказать. Инджон первая всем говорила, что нужно Юнми из группы выгнать, напоминает Кюри. Она больше всех виновата. Пусть она извиняется. Да я ведь ради всех старалась, возмущается в ответ на ее слова Инджон. Ах ты неблагодарная! Прекратите, сердито требует Сун Йон. Вспомните, что сказал президент Сен Мы должны стать дружной группой. Иначе никакой поездки в Японию не будет. Если вы такие гордые, то я могу извиниться за вас. Устроит?» Задав вопрос, Саньон поочередно смотрит на Инджон и Кюри, ожидая от них ответа. «Ладно, я действительно виновата», – подумав с неохотой признает Инджон. «Я извинюсь перед школьницей, но я хотела как лучше и делала так ради всех». «Да знаем мы, что ты не злая», – успокаивает ее Саньон. Время действия примерно тогда же. Место действия – кабинет Юджин в доме ее семьи. Кроме Юджин, в помещении находится коренастый мужчина в черном костюме с белой рубашкой. «Госпожа!» – обращается к Юджин мужчина. «Эти двое – те, кто нам нужен. Я посмотрел их посты. Похоже, они действительно неудачники, ненавидящие всех, кто добился хоть какого-то успеха». «Если они неудачники...» С сомнением в голосе задает вопрос Юджин. «Смогут ли они делать то, что мне нужно?» «Госпожа, они неудачники, но не глупцы», – успокаивает ее мужчина. «Сейчас в сети много таких людей, которые пишут плохо о знаменитостях, вымещая на них свой гнев и злобу. Таких людей называют троллями. Я знаю, кто такие сетевые тролли», – с недовольным видом произносит Юджин. «Простите, госпожа», – клоняется мужчина. Вы думаете, они смогут писать про Юнми так, чтобы их посты выглядели правдоподобно, а не так, словно их писали обиженные школьницы? Думаю, что да, госпожа, отвечает мужчина. Вы сами сможете оценить этих людей. Как только они зарегистрируются в социальных сетях под новыми никами, я передам их вам, и вы сможете увидеть, как они справляются. Если вам не понравится, вы просто не будете им платить. Сколько это стоит, интересуется Юджин. «По 500 тысяч вон в месяц на каждого», – отвечает мужчина. Юджин задумчиво качает головой, видно, подсчитывая потребную сумму на весь год. «Всего два человека?» – сомнением произносит она. «Не мало ли? Когда компании проводят интернет-акции, они нанимают гораздо больше людей, которые расхваливают их товар». Юджин вопросительно смотрит на мужчину, ожидая ответа. «Думаю, госпожа, что ситуации эти несколько различны, отвечает ей он. При первом взгляде, да, они похожи, но при внимательном рассмотрении сильно отличаются. Когда компания проводит пиар-акцию своего товара, то она формирует сообщество, которое будет потреблять этот товар. Причем, если товар новый, делает это фактически с нуля. В вашем же случае формировать группу сторонников не нужно, поскольку она уже есть. У каждого публичного лица есть клуб фанов и клуб антифанов. Чем более популярно это публичное лицо, тем большее число людей находится в его фан- и антифан-клубах. Поэтому в нашем случае задача упрощается. Нам ничего не нужно создавать с нуля. Нужное сообщество уже есть. Просто необходимо его возглавить и направить. А сделать это лучше всего смогут люди, которые будут говорить сообществу то, что ему хочется услышать. Я нашел таких людей, госпожа. Угу. Задумчиво кивает Юджин, обдумывая услышанное. «А как ты их нашел?» Задает она следующий вопрос. «Они тебя знают?» «Нет, госпожа», отвечает мужчина. «Не они меня не знают, не я их. Нашел я их, просто читая посты в сети. Отобрал те, которые мне показались наиболее подходящими для выполнения поставленной вами задачи. И связался с их авторами. Просто написал в ответе на их посты, что для них есть работа и приложил адрес электронного почтового ящика. Почта зарегистрирована на зарубежном сервере на анонимное имя. Оплата через систему электронных платежей. Регистрация тоже проведена анонимно. «Хорошо», – кивает Юджин, – «я довольна». «А как ты объяснил, что они должны делать?» «Госпожа, задача им была поставлена простая – критиковать и насмехаться над всеми поступками Юнми, ее словами и внешностью». «Думаю, этого было достаточно для того, чтобы они поняли». «Хорошо», снова повторяет Юджин. «Что нужно сделать теперь?» «Нужно ваше разрешение оплатить первый месяц их работы». «Оплати», кивает Юджин. «Посмотрим, что они будут писать и как это будет на нее действовать». «Да, госпожа», наклоняет в ответ голову мужчина.